Я шёл быстро и довольно скоро пришёл в харчевню Большого Дуба. Но напрасно искал я наши повозки. Около харчевни стояли какие-то жалкие двуколки с холщёвым верхом, большой барак из досок и две крытые фуры, откуда при моём приближении раздалось рычание хищных зверей, но повозок в семье Дрижков нигде не было видно. Повертевшись вокруг харчевни,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 Рассказав ему в нескольких словах о том, что произошло, я немедленно заснул. Сон восстановил мои силы, утром я проснулся готовый идти в Луис, если только Матьтиас сможет сопровождать меня. Выйдя из повозки, я подошёл к Бобу, который встал раньше меня и теперь разводил костёр. Я смотрел, как он стоит на четвереньках и за всех сел дул на огонь. Вдруг мне показалось, что я вижу Капи. Но моего Капи почему-то вёл на поводке полицейский. Пока я задавал себе вопрос, что бы это значило, Капи, почуяв меня, сильно рванулся и вырвался из рук полицейского. Мгновенно он очутился возле меня. Полицейский подошёл к нам. Это ваша собака, спросил он.